Глава 30. Моя первостепенная обязанность защитить детей. Валанты гонятся за мной и не побрезгуют шантажировать ими так же, как Сэм и Рис. А если главе клана Олан попадется сын Такита, я боялась даже представить последствия. Король, окажется в тяжелом положении. Он не оставит переданную отцом корону и не предаст Луниан. Клан Урил уже многим пожертвовал ради мира на планете. Значит, нельзя допустить, чтобы Валанта узнала мальчики. И сына своего я в обиду не дам. Дракон, в которого я обратилась, нырнул в прохладное сердце Сарея. Возвращаться в человеческое тело почему-то было проще. Тебе привычнее быть такой, снисходительно объяснил Айк в ответ на мое недоумение. А доминик не мог успокоиться. Твои волосы, они теперь белые, как у Айка. Ох, поверить не могу. Моя мама оборотень. Все мои друзья умрут от зависти. Я спрятала грустную улыбку, не желая напоминать, что друзья остались в прошлом, что мы никогда больше не вернемся на землю. Мистер Рис не простит моего поступка, а Валант не остановится, пока не доберется до меня. Поэтому пришло время взглянуть в лицо опасности. Я решила выяснить, что же нужно сыну вероломного старейшины из клана Олан. Посидите здесь, Выкладывая на камень аптечку и сух сухпаёк, сказала я: "До тех пор, пока не вернусь. А если не вернёшься?" Барсилий прижал уши и нервно шевельнул хвостом. Насколько я понял, без магии истины линии нам отсюда не выбраться. "Я вернусь", заплетая белоснежные волосы в косу, твёрдо пообещала им. "Может, пойдём все вместе?" Неловко замявшись, предложил Ник и мельком глянул на Айконора. Я мы будем волноваться за тебя. А вы не волнуйтесь, улыбнулась сыну. Я взрослая, а вы дети. Ты женщина, а мы мужчины, копируя тон отца сурово поправил Айк. Я рассмеялась и погладила его по голове. Охраните кота. Вопрос, кто кого будет охранять, недовольно буркнул Котовский. Я подтянула мальчиков ближе и крепко обняла, зажмурившись, прошептала: Ничего не бойтесь. Я скоро прилечу. Ты впервые стала драконом, высвободившись, возмутился Айконер. Еще не оперившийся птенец. Хуже. Линии не меняют ипостась». А истинные, приподняла я брови. Он вздохнул и упрямо поджал губы. «Все будет хорошо, поклялась я и отступила к сердцу Сарея, я быстро туда и обратно. Да зачем тебе это? Кмур поинтересовался Айкой, тряхнув белоснежными волосами, возмутился. Даже не думай сражаться с иха! Ты погибнешь. Доминик побледнел. Мам, нет, нет. Окунаясь в колкую прохладу, я помотала головой. Ни с кем не собираюсь драться. Помните, что сказала Рассах? Лень не ходят короткими путями, но никогда не опаздывают. Верьте мне. Как я верю вам, Впервые в жизни я ни капельки не сомневалась в правильности своего решения. Обернувшись белоснежным, как новый цвет моих волос драконом, я нырнула в темноту Сарея. Ловить крыльями ветер было невероятно приятно. Мое новое тело было удивительно гибким и послушным. Я крутанулась, уходя в штопор, а затем легко из него вышла и вылетела на поверхность Сусаи. Здесь царила ночь. Тёмно-серое небо тускло поблёскивало безучастными к судьбе планеты звёздами. Я вдруг остро ощутила, как обеднела планета без линя. Некому было купаться в сердце Сарея. Только отдавая свою силу, она могла существовать. Со временем многие из венсуса и высохли. Жизнь почти иссякла. Сейчас, когда я вырвалась из глубин Сарея, то в воздух взметнулся фонтан магии. Белоснежные искры оседали на растрескавшейся земле. И та менялась на глазах. Пробивались новые ростки, невидимые растения тянулись к небу, набирая сок и силу. Планета оживала. Вот что хотела от меня Сусая. Клянусь, я это сделаю, мысленно пообещала я. Но сначала позабочусь о безопасности близких. И устремилась ввысь, туда, где перемигивали звёзды и темнело равнодушное небо, а потом еще дальше, где не было ничего. кроме ответов на мои вопросы. Глубоко вдохнув, я задержала дыхание, будто ныряя в ледяную прорубь, порвалась в безвоздушное пространство. Лететь здесь было странно, но я быстро соориентировалась и двинусь к зависшему кораблю землян. Сейчас, когда у Сэма на руках нет козыря, он не сможет шантажировать меня. Луин, увидев мою силу, откроет мне истинные мотивы Валанта. Целитель ни во что не ставит женщин. но к словам истинной линии, ему придется прислушаться если хочет жить я была полна решимости защитить детей любой ценой если для этого нужно окунуться в грязное озеро интриг сделаю это но больше никому не позволю шантажировать себя дракона я заметила слишком поздно он вынырнул из-за корабля будто поджидал меня но хуже то что я узнала его такет Линия от изумления я едва не выдохнула драгоценный воздух, зависнув на месте, в панике замахала крыльями. Как мы общаемся? Это вообще возможно? И что важнее, он узнал меня. Кто ты? Сердце ёкнуло. Не узнал. Черный дракон неторопливо облетел меня, рассматривая со всех сторон, а потом завис напротив. Взгляды наши встретились. Я боялась даже думать, чтобы не выдать себя. По неизвестной причине страх стискивал мне горло ледяными тисками, и я ничего не могла с этим поделать. Ещё в первое перевоплощение я поняла, что драконом движут инстинкты. Мой зверь опасался дракона Такета, признавая его силу и превосходство. Так замерла бы лань, приведя тигра не приближаться. Нет, сбежать. Вот чего мне до смерти хотелось, но я не могла отступить. Луин был на корабле, и я должна допросить этого мерзавца. Только узнав планы Валанты, можно придумать, как обвести его вокруг пальца. Появление короля Луниана в мои планы не входило. Белому дракону не понравилось, что при виде его мое человеческое сердце болезненно заныло. Крылатый зверь ненавидел Иха. Он желал ходить путями Сарея, купаться в ее сердце и возрождать планету, которая погибает. из-за самодовольных самцов, переманивающих линии к себе на луниан, обрывающих им крылья, лишая свободы выбора, делая своими тенями без права голоса и выбора, в груди начинал разворачиваться огонь ярости. Он рос так быстро, что я не успевала заметить, как гнев охватил меня, ломая хрупкие рамки страха перед сильным противником. Миг, и я напала. Дракону вернулся и, отлетев подальше, оглянулся со смесью изумлений и недоверия. Я сердцем ощущала бурлившие в нём эмоции, словно нас что-то соединяло. Конечно, если бы Такет ответил на атаку, я бы проиграла. Он заведомо мощнее, но их и не стал. Уступил мне дорогу и лишь наблюдал, что я буду делать дальше. В этот момент раскрылся зев приёмника, и оттуда к планете полетел новенький шатам. Я воспользовалась Аказией и стрелой скользнула внутрь корабля до того, как железные створки сомкнулись. Одним движением я убила двух зайцев. Скрылась от такита, присутствие которого меня жутко нервировало, и в то же время будоражило, и попала на корабль. Теперь осталось найти Луина и серьезно поговорить с лживым целителем. Вспыхнули прожекторы, от яркости которых я на миг ослепла. Раздался угрожающий рык моего зверя. Инстинкты были готовы вот-вот вырваться из-под контроля. И что тогда случится, я не могла предположить. "Пожалуйста, успокойтесь", услышал усиленный голос Сэма. "Вам никто здесь не желает зла". "Ну, конечно", не поверила я. "Пожалуйста, не бейте так сильно хвостом", продолжал увещевать мистер Рисс. "Вы повредите корабль и поставите под угрозу десятки тысяч невинных жизней". Я постаралась контролировать непослушную конечность, хотя это было непросто. Айк подсказал, как ощущать крылья, но и слова сказано не было. Пасанок предупреждал, что я еще плохо контролирую дракона. Вспомнил я. К тому же сейчас под давлением животных инстинктов было невероятно трудно мыслить здраво. Единственное, что вело моего дракона, мощный материнский инстинкт. Зверь понимал, чтобы защитить детей, нужно найти Луина. И был готов на все, чтобы добиться цели, даже если придется вспарывать капсулу за капсулой. Маленькую розу это пугало до дурноты, но огромное существо не сомневалось ни секунды. "Прошу, смените и постась". Посматривая на разрушение, взмолился Сэм. А я замерла в растерянности. "Вот черт! Как мне это сделать без сердца Сарея?" И почему эта мысль раньше не пришла мне в голову? Конечно, меня потрясли новые ощущения, ведь я стала настоящим драконом, летала, подавшись звериным инстинктам, пошла у них на поводу. А что теперь? Получается, этот полет был бесполезен? Нет уж, решительно пресекла зарождающуюся панику. Всегда есть выход, даже если он ведет на тот свет. Сдерживать дракона было безумно тяжело. Зверь рычал, бил хвостом, переминался, сминая когтями железную обивку. При виде этого мистер Рис бледнел, но кроме уговоров ничего предпринимать не посмел. Не было смысла. Даже если людям удастся пробить чешую дракона, быстрая регенерация сделает свое дело, а ответного удара людям не пережить. Бежать некуда. "Прошу! Пожалуйста!" обречённо прилепетал мужчина. Сменити, ипостась, дорогой Иха. Услышав последнее слово, мой дракон насторожился, и я воспользовалась заминкой, чтобы утихомирить животное. Я уже осознала, что зверь часть меня. В этой потастии желаний и страхи возрастают в разы, поэтому контролировать их невероятно трудно, но возможно. Усмиряя инстинкты, я уловила, как именно шевелю хвостом, и притянула его к себе. Когда я, обернувшись, ему имуселась на пол, мистер Рис вытер пот со лба. махнул ремонтникам. Приступайте. Испуганно поглядывая в мою сторону, люди потащили к дымящимся обломкам железной ящики. Сэм выступил вперед и усиливая голос с помощью миниатюрного устройства на воротнике, продолжил переговоры. Кто вы, иха? Что вам нужно? Почему не меняете постать? Вы чем-то недовольны? Я выслушаю ваши претензии, и мы, уверяю, найдем решение, которое удовлетворит обе стороны. только смените и постать. Вот заладил, разозлилась я. Внезапно я ощутила, как присмирел мой дракон. Неужели помогла ярость? Я не стала тратить время и, почувствовав себя в этом теле увереннее, потянулась передней лапой к одному из ремонтников. Мужчина заорал и, бросив инструменты, убежал так быстро, что пятки засверкали. Но человек мне был не нужен. Двумя толстенными пальцами я с трудом подхватила отвертку, которая сейчас казалась малюсенькой иголкой. шагнув к Сэму, который побелел как снег, я осторожно отодвинула мужчину. Постаралась осторожно, но мистер Эриза отшвырнула к стене. Ударившись, он застонал. Извиняться и не подумаю. Но задача была не мстить, а узнать, где Луин. Тыкая отверткой по кнопкам компьютера, я то и дело промахивалась. Но через некоторое время Сэм догадался. Луин, вам нужен целитель. От радости я выдохнула тоненькую струйку пламени, и раздались новые крики. Мистер Риск его честь остался на месте. Разве что лицом чуточку позеленел, проговорил как можно громче. Ничем не могу помочь Иха. Луина здесь нет. Поверьте, я бы не стал выгораживать этого двуличного интригана на корабле лишь земляне. Дальше я не слушала. И как я раньше не поняла, что происходит. Король Луниана лично посетил инопланетян. Это означало одно: землян снова прогоняли из системы звездных Драконов. Такет обдумал предложение и вынес приговор. Не зря я так испугалась, увидев его. Он такой же, как прежде: ясный ум и сердце из льда. Поэтому Луин и поспешил удрать с корабля. Тот шато. Я должна перехватить его до того, как целитель спрячется на Сусае. ударил хвостом по железным створкам, и люди с криками бросились к дверям. Сэм поторапливал подчинённых. Он прекрасно знал, чего я хочу. Мистер Рис и сам спешил выпустить опасное существо. Так это снаружи уже не было. Это меня очень обрадовало. Мне не понравилось ненавидеть навидеть тихо. Мельнув хвостом, я бросилась догонять Шато.